Глава восьмая. Брат и сестра. «Разумеется, как только мы узнали, что Фёдор Алексеевич вернулся, мы нанесли Меркуловым визит», — сообщила Евгения. Брат и сестра Денцовы, Наденька и Лидочка, сидели в гостиной дома Снегирёвых и разговаривали. Сад за окнами, чёрный, молчаливый, словно застыл в ожидании зимы, но её не было, и Николенька угрюмо думал, что они с Евгением опять застрянут в усадьбе на полгода, потом еще на полгода и вот так пролетит вся его жизнь федор алексеевич как странно это звучит протянула наденька и что то смягчилось в ее сухом напряженном в лице женщины которую подкосил первый же удар судьбы а ведь когда то для меня он был просто федя когда мы только приехали сюда он сильно изменился требовательно спросила она евгения замялась Я думала, после ссылки человек должен измениться, призналась она. Николенька покрутил головой и фыркнул. Моя сестра была уверена, что он постарел лет на двадцать. Посидел и подурнел, объявил он. И она была разочарована, когда увидела, что все совсем не так романтично. Николенька, рассердилась Евгения. Господи, ну что за человек? Нельзя же так, в конце концов. «Извини, если я тебя задел», — добавил Николенька. «Но, по-моему, если кто-то вернулся из ссылки таким же, каким и был, надо радоваться. Тем более, если говорить на чистоту, я вовсе не уверен, что у него все гладко. За обедом он выглядел каким-то потерянным, что ли». «Но это как раз понятно», — кивнула Наденька. «В армию он вернуться не может. А чем ему заниматься? Хозяйством?» Меркуловы всегда были неважными хозяевами, а ведь долг баронесси Корф никто не отменял. Николенко покосился на нее, машинально отметил, как она сидит на стуле, словно палку проглотила, как в перерывах между репликами отпивает мелкими глотками чай из чашки, и у него мелькнула нехорошая мысль, что если бы он был ее мужем, и каждый день вынужден был видеть, как она сидит вот так и пьет чай, он бы тоже сбежал от нее к другой. В некоторых людях раздражают все их привычки и жесты, даже самые обыденные. «Говорят, Селиванов снова предложил Анне Тимофеевне выкупить у нее имение», — сказала Лидочка, и намекнул как раз на то, что долг баронессе она выплатить не сможет. «Это уже не новость», — отмахнулась Наденька, ставя чашку на блюдце. «Конечно, Анна Тимофеевна отказала ему». Говорят, он обращался и к баронессе, предлагал перекупить у нее долг и тоже получил отказ. «Кстати», — оживилась Евгения, — «что вы думаете о баронессе Корф?» «Мы незнакомы», — отозвалась Наденька, и весь ее вид выражал неодобрение тем людям, которые, судя ком то на основании слухов или разговоров, папа послал ей приглашение на завтрашний вечер, и она ответила запиской, что обязательно будет». «Кстати, не забудьте, пожалуйста, что вы тоже обещали прийти». «Павел Антонович празднует свой триумф?» – полюбопытствовал Николенька. «Да, Сашенька приведет Колозина из Петербурга. Тот сам пожелал приехать, чтобы поблагодарить папу за участие в его судьбе. Еще, конечно, будет мистер Берли. Вы, наверное, видели его внизу? Он приехал за несколько часов до вас. Такой типичный англичанин». Длинные зубы, как у лошади, волосы серые, и сам весь тоже какой-то серый. Но костюм на нем сидит, просто загляденье. Наши мужчины так одежду носить не умеют. Лидочка рассмеялась. — По-моему, он вам не понравился, — сказал Николенька. — Папа ужасно наивен в некоторых вещах, — помедлив призналась Наденька. — Ему кажется, что он обязан развеять заблуждение, — которые некоторые питают по поводу нашей страны. Он считает, что настоящую Россию мало кто знает, а за границей вообще довольствуются готовым набором глупостей, что у нас медведи на улицах ходят, что русские сами похожи на медведей, и все в таком же духе. Этот Берли будет гостить у нас почти месяц. А вы сами понимаете, что такое терпеть в своем доме постороннего человека. Одно дело хорошие знакомые, друзья, родственники – но совершенно чужой человек. «Он хотя бы говорит по-русски?» спросила Евгения. «Да, и неплохо. Сегодня уже пытался заговорить с Лидочкой о Пушкине. Ему, наверное, кажется, что если мы дочери ученого, то должны быть такими же умными, как и папа». «Ну, хотя бы этот Берли вас немного развлечет», заметил Николенко. «Согласитесь, осень в наших краях не слишком веселая. Вы расскажете ему...» что не любите Пушкина, а любите Нередина. Поэт Алексей Нередин, персонаж романов Валерии Вербининой, похититель звёзд и заблудившаяся муза. «Нет, Нередин нравится Лидочке», — возразила Наденька, «а мне с некоторых пор любые стихи, как сироп, который я терпеть не могу. Все говорят о любви и все врут». «Но Наденька», — протянула Евгения, — немного обескураженная столь категоричным заявлением. «Все не могут лгать», — объявил Лидочка упрямо. «А Нередин пишет очень хорошо». «Ну, конечно, все разбираются в поэзии. Одна я ничего в ней не понимаю». Насмешливо протянула Наденька и сделалась неприятно окончательно и бесповоротно. Лидочка покраснела, как пион. Порывисто вскочила и выбежала из комнаты. Ну вот, обиделась». — сказала Наденька, ни к конкретно не обращаясь. — И, как всегда, я виновата. Евгений сделалась неловко, но она почувствовала себя легче, когда взглянула на брата и поняла, что ему тоже неловко. — А я считаю, что мама с папой делают ошибку, когда позволяют Лидочке забивать себе голову всякой чепухой, — добавила Наденька, нервно водя пальцем по краю блюдца. — В книгах нет настоящей жизни, — Они хороши только как сказки, и их нельзя воспринимать всерьез, а она воспринимает. И что с ней будет, если она ждет принца на белом коне, а вместо него... Вместо него приползет паршивая мокрица. Очевидно, ей хотелось выразиться куда более резко и категорично, но она сумела взять себя в руки. «Может быть, все еще наладится?» — робко спросила Евгения. «Вы сами еще надеетесь на это?» С ожесточением бросил Наденька. Лицо Евгения застыло. Николенька метнул на нее быстрый взгляд и поднялся с места. «Я вспомнил, что мы не покормили фруфрика», — сказал он. «Идем, Женя, нам пора». Наденька поняла, что перегнула палку, и, не зная, как исправить ситуацию, спросила, будут ли они на завтрашнем вечере. Евгений в расстройстве хотел согрызнуться. «Нет, и пропадите вы все пропадом». Но воспитание пересилило, и она пообещала, что они с братом приедут, даже не сомневайтесь. «На месте ее мужа я бы сбежал еще до венчания», — негромко промолвил Николенька, когда брат с сестрой возвращались домой. Евгения поняла, что он хочет ее утешить, улыбнулась и поправила ему шарф. «Ты меня задушишь», — проворчал Николенька, ослабляя шарф. «Ты простудишься», — сердито сказала сестра «Нет, если ты оставишь мой шарф в покое». Обычно после этого Евгения пыталась еще в несколько приемов подступиться к шарфу и закутать Николеньку понадежнее, но сейчас она не стала настаивать и отвернулась к окну. «Может быть, нам уехать отсюда?» — негромко спросила она. «Как ты думаешь?» «Отец нам ясно дал понять, что не желает нас видеть», — усмехнулся Николенька. «А про мать ты сама знаешь». Она сейчас в Венеции, сама знаешь с кем, и совершенно счастлива без нас. Если завтра мы тут подохнем, они даже на наши похороны не приедут. «Что ты такое говоришь?» — в ужасе воскликнула Евгения, хватаясь за голову и отшатываясь. «Боже мой, Николенька, что же ты говоришь? Посмотри мне в глаза и скажи, что я не прав, ну?» У Евгении задрожали губы я бы и сам сбежал когда глаза глядят но денег у нас нет на жизнь в деревне хватает еле еле а на город уже не хватит соседи считают нас богачами и мы невдомек что мать с отцом все тратят на себя и на своих впрочем неважно он поморщился и зачем ему сюда ехать ты о ком изумилась евгения да митя зини для чего он сюда едет ты же сам слышал чтобы поблагодарить Павла Антоновича, который столько для него сделал. Евгения пытливо смотрела из брата. «Николенька, в чем дело?» «Ни в чем, Женя. Но на вечер к Снегиревым я не пойду». «Почему?» «Потому что не хочу». «Почему, Николенька?» Брат не отвечал, только хмурился. «Что случилось?» «Это из-за колозина?» «Не задавай мне вопросов, ради бога». Уже раздраженно помолвил брат. «Я просто не хочу туда идти». «Разве не понятно? Павел Антонович очень хороший человек. Но я, знаешь ли, предпочитаю людей, с которыми можно поговорить о погоде и сенокосе, а не тех, которые вещают о России, русском предназначении и тому подобном». «Неправда», — возразила Евгения, — «он не вещает и не встает на ходу ли. Павел Антонович очень приятный собеседник и очень умный. Поговоришь с ним, и сама словно становишься умнее». «Ну а я, как поговорю с ним, так всегда после этого чувствую себя дурак-дураком», – проворчал Николенька. «Так что лучше я останусь дома с фруфриком, а ты потом расскажешь мне, как прошел вечер у Снегирёвых.